как приобретают паруса. Волоча за собой тяжелый рюкзак, Марксен Иванович с трудом вылез из трамвая, отдышался, закинул рюкзак за спину, прошагал немного от остановки и завернул за угол. И сразу же увидел москвича Арона, стоявший у дома. Муравич улыбнулся, подошел к автомобилю, погладил его по капоту, как члена семьи близких ему людей, и вошел в парадный подъезд. Дверь ему открыл Арон, тут же перехватил тяжелый рюкзак и недовольно сказал, «Сколько раз говорить, чтобы вы не таскали ничего? Что это за упрямство? Подождать не могли, пока я приеду за вами?» Тут бинокль, барометр, компас, корабельные часы, «Кое-какие навигационные инструменты, — виновато проговорил Марксен Иванович, — разные мелочи, оставшиеся у меня от прошлых лет, все, что потом очень пригодится в море. А еще я вам принес в подарок книжечку». Марксен Иванович достал из большого кармана рюкзака толстую синюю книгу и дал ее Арону. Арон открыл книгу, прочитал вслух. «Справочник яхтсмена» – Боб Бонд. «Замечательная книжонка, радостно сказал Марксен Иванович. «Но буквально все, что нужно знать о яхте, о море, о такелаже, просто прелесть. И таким доходчивым языком написано, тут все ситуации, с которыми, может быть, придется столкнуться. Это должно быть вашей настольной книгой. А где Вася?» «Здесь я, здесь, Марксен Иванович!» – закричал Васе из комнаты. «Проходите, я для вас сюрприз приготовил!» Марксен Иванович переступил порог комнаты и ахнул. Квартира была абсолютно пустой. Ни стульев, ни стола, ни дивана, ни шкафа. Небогатый гардероб Арона Иванова и Василия Рабиновича висел на гвоздях, вбитых в голые стены. На кухне, кроме замызганной плиты и сваленных в угол сковородок и кастрюль, тоже не было ничего. Только японский календарь 80-го года с голыми японочками болтался на двери. «Боже мой, а где же мебель?» – растерялся Марксен Иванович. Вася взял Марксена Ивановича за руку, провел его во вторую пустую комнату и торжественно показал на четыре яхтенные лебедки, лежавшие на полу. А вот и мебель. Сами говорили, что без этого нам в море не выйти. Да-да, конечно. Марксен Иванович присел на корточки, осмотрел лебедки. Очень, очень хорошие лебедки, но... «Когда в стране нет ни хрена, когда в магазинах за мебель дерут три цены, так и наша рухлядь пошла будьте нате, пребывая в полной эйфории от своих деловых качеств, прокричал Василий. «Копеечка в копеечку! Мы еще в наваре на четыре сотни!» «Фантастика!» – прошептал Марксын Иванович. «То ли еще будет!» – пообещал Вася. И тут же раздался входной звонок это еще кого несет удивился арон вася бросил взгляд на часы и восхитился во деловые ребята крутые дальше некуда это те которые твою квартиру купили ты квартиру продал ну сукин кот ну васька так это же наши паруса закричал василий и побежал открывать дверь «Ты чем за паруса собираешься платить? Поцелуями или у тебя есть заначка в десять штук? Раздолбай!» Марксен Иванович и Арон ошеломленно переглянулись. Вася открыл входную дверь и впустил в квартиру двух приятелей Вовика Мажора, которых Арон десять дней тому назад избил ночью на улице. Один был с палочкой, прихрамывал, половина физиономии синяя, глаз заплыл. У второго рука в гипсе, голова перевязана, верхняя губа вздута. Однако во всем фирмово-кооперативном, с перстнями, с толстыми золотыми цепочками на могучих шеях. Арон увидел, кто пришел, и с быстротой молнии метнулся в ванную комнату. Нашарил под умывальником большой разводной ключ и вышел к гостям уже в полной боевой форме, готовый ко всему. Первым делом он заслонил собой Марксена Ивановича, отодвинул в сторону Васю и, подбросив на руке тяжелый разводной ключ, спросил, нехорошо улыбаясь, «С чем пожаловали?» Один с палочкой и заплывшим глазом добродушно сказал Арону, «Привет! Где-то я тебя, по-моему, видел». «Вполне возможно», – ответил Арон и поудобнее перехватил ключ. «Да ты что, Арон, это же друзья Вовика-мажора», – воскликнул Вася. «Разве я тебе не говорил?» «Вовик сейчас в больнице, а ребята твою квартиру купили. Они же в катастрофу попали. Вовик свою девятку в хлам. Хорошо еще, что живы остались». «Как же это вы так?» — ухмыльнулся Арон, поигрывая ключом. Нажрались в кабаке, прихватили водяры, каких-то бледей и поехали на хату. Где-то на Васильевском в траншею влетели. Тачки, извиняюсь, пиздец. Вовик до сих пор в травме первого мединститута. А мы вот... — Слушай, где-то я тебя видел, — вглядываясь в ворона, настырно сказал один из приятелей Вовика-мажора. Я же сказал, возможно, Арон цепко следил за гостями. «А где же девки?» – искренне поинтересовался Василий. «Когда нас утром из ямы выгребли, девок не было», – сказал один. «А может, они нам еще раньше «Динамо» крутанули?» Я, к примеру, ресторан помню, парашмандовок этих помню, а вот дальше... Гуля лишь по черному, пардон, за извинения, рассмеялся второй. Ничего не помню. И Вовик не помнит? Осторожно спросил Арон. Ты что, мажор, вообще в полном отрубе? Ладно, к делу. Хромой вытащил из кармана три запечатанные пачки 50 рублевок и протянул их Васе. Пятнашка, как договаривались? Второй с перевязанной головой и рукой в гипсе, достал документы и сказал Арону. «Держи, тут твои ксивы, а это мои. Порядок?» Арон посмотрел документы, удивленно покачал головой. «Ну и шустрики!» «Так все же схвачено, батя!» – польщенно рассмеялись приятели Вовика. «Все жить хотят. И райком, и горсовет, и ментовка. Твой корешок сказал, надо срочно». «Мы срочно и сделали. Есть проблемы?» «Нет», — ответил Арон, — «только бабки пересчитаю». «Арон, свои же ребята!» — устыдился проверки Василий. Но Арон так на него посмотрел, что Вася тут же заткнулся. «Не боись, Арон», — сказал один, — «не кукла. Не держи нас за дешевых фраеров. Мы мальчики деловые. Ты нас не знаешь, мы тебя не знаем» тебе капуста, нам хата» и разбежались. Арон ласково оглядел двух искалеченных им парней и сказал «Вот и ладушки, раз вы меня не знаете, раз я вас впервые вижу, тем более посчитаю. Подержи-ка, Марксен Иванович». Он протянул Муравичу разводной ключ и повернулся к Василию. «Ну-ка дай сюда бабки». Разорвал все три запечатанные пачки и стал медленно пересчитывать, шевеля губами, точно так же, как он это делал, когда считал капли для Марксена Ивановича.